Глава 11 «Ну, братцы, с Богом! Отталкиваемся веслами!» Приказываю я негромко, но в абсолютной тишине, царящей на струге, мой голос слышен каждому из ратников. И сидящие на носу воины, а также гребцы правого борта, дружно уткнули лопасти весел в деревянный причал и пристань, отталкиваясь от них. В то время как сам я невольно перекрестился, при этом подумав о том, что как-то очень быстро усваиваю местные религиозные традиции, ненавязчиво проникающие буквально в подкорку подсознания. Или же во мне просто просыпается память предков. Кто знает, кто знает. Оба струга отплыли от причала один за другим. Наши кормчие немного поколдовали с рулевыми веслами так, чтобы развернуть суда носом по течению. После чего мы со скоростью реки, несущей свои воды в Азовское море, «Двинулись к причалившим метров за 200 от нас генуэзским галерам. Воины безмолвствуют, в том числе и выкупленные нами невольники, хотя глаза последних бешено сверкают. Ну, конечно, ведь им дали шанс поквитаться с активными участниками местной работорговли и, по сути, бенефициарами разбойничьих татарских набегов. На реке довольно темно, и крупные силуэты галер на расстоянии едва различимы. И это очень хорошо». Значит, наши струги сейчас не видят и корабельная стража. Сегодня, помимо ярко светящих звезд, небосвод украшает и растущая луна, но ее регулярно закрывают набегающие рваные облака, терзаемые ветром. Да и потом весьма маловероятно, что имеющаяся на галерах стража следит за доном. Нападение морских или личных разбойников именно в Азаки ранее не случалось, и на галерах дежурит от силы по десятку воинов – Это мы выяснили наверняка. Задача последних состоит в том, чтобы не пустить на корабли всякое варьё, желающее поживиться всем, что плохо лежит. Причем из этого десятка бодрствует от силы трое дозорных, меняющихся с товарищами по часам. А как было бы хорошо, если бы грибцами на фусти также являлись рабы? Ну, вы нет. Несмотря на то, что Генуя активно использует рабов в качестве гребцов на галерах, и в азаке с рабами вообще проблем нет, Экипажи обеих фусти укомплектованы свободными моряками. Все просто. Судно небольшое, так что 30-40 арбалетчиков и артиллеристов, а также офицеров, размещенных на борту, совершенно недостаточно, чтобы защитить себя от вражеских нападений в Азовском море. Потому-то человек 60 гребцов на фусти служит также и морской пехотой. Небосвод на востоке уже начал понемногу сереть по самой линии горизонта, А значит, повольники уже выводят свои ушкуи с Елизаветинской косы. Если не подведут, поспеют как раз к моменту, когда мы захватим обе галеры. Ладно, чего загадывать. Черные в ночи силуэты обоих судов уже явственно виднеются впереди, всего в полусотню метров от нас. И как же много теперь зависит от искусства кормчих. Ведь они должны подвести оба струга к галерам и успеть развернуть их против течения реки так, чтобы те причалили вдоль бортов фуста. И ведь именно в этот миг нам придется грести, стараясь работать веслами без всплесков, чтобы не насторожить дозорных. Ладно, будь что будет. Сейчас уже поздно что-то переигрывать. Спустя пару минут, а может и меньше, охватившее меня напряжение, аскрадывает ощущение времени, Степан Никитич начал плавно заворачивать струк рулевым веслом. И одновременно с тем, по уговору скором я не громко приказал. Весло в воду, да поглубже, без всплеска. Чтобы весло вошло в воду без особого шума, нужно развернуть лопасть вертикально, с чем поднаторевшие ходить по дону дружинники справились идеально. И раз. Тяжело сделать грибок совсем без шума. В момент, когда отводишь весло назад, оно все одно поднимается из воды. Потому воины сделали один очень сильный грибок, в расчете, чтобы инерции движения струга хватило добраться до самой галеры. Меня аж повело назад, до того мощно рванули к берегу. Но, увы, нет. Наш рывок хоть и получился отменным, но до фусты мы все же не дотянулись. А сзади уже раздался встревоженный голос Кормчева. «Еще раз. и два Мы едва успели сделать второй грибок, прежде чем течение дона протащило бы струк мимо галеры. А после гребцам правого борта пришлось судорожно убирать весла, чтобы не сломать их об фуста. Но между тем на галере уже послышались чьи-то шаги, а мгновением спустя за борт свесился один из стражей. «Чальто порта! Аларми! Крюки!» Все, внезапно напасть не получилось. И как хоть казаки XVII века умудрялись скрытно подойти к турецким галерам в море? В воздух тотчас взвелись абордажные крючья, по случаю прикупленные на базаре, а за бортом фусты послышался шумный топот ног сразу нескольких человек, И настороженные крики. Мгновением спустя ночную тьму прорезал звон сигнального колокола, на который тотчас отозвались со второй галеры. И практически сразу, следом, громко бахнул на батный колокол со стены Генуэской Таны. «Приехали. С улицы готовьте, щиты. Они сейчас из самострела вбить будут». Закусив губы, я кляну себя за то, что не разрешил дружинникам облачиться в брони Ну, помимо остеганных поддоспешников, что мы и так на ночь надеваем. Боялся, что зря металла может кого насторожить. Но между тем про я приказал очень вовремя. За борт фусты свесился десяток арбалетчиков разом. И в тот же миг раздался дружный хлопок тетив. а, -а, -а дико закричал раненый в голову невольник, свалившись вниз на щиты соратников. Не желая рисковать дружинниками... Первой волной абордажа я послал именно выкупленных нами воинов, большинство которых, кстати, угнали с Литовской Руси владение Черниговского княжества. Пару секунд спустя вниз безмолвно рухнул еще один ратник, и двое с отчаянными криками боли. Отложив бесполезные теперь арбалеты, генуэзцы смогли поразить лишь троих воев, остальные болты пришлись на щиты дружинников. стража схватилась за абордажные топоры. «Бей с улицами!» Одновременно с приказом, сорвавшимся с губ, я сам отвожу повезу в сторону, скрутив корпус вправо, после чего резко переношу вес тела на левую ногу, со всей возможной яростью и силой метнув дротик. А следом за борт Фусты устремилось еще два десятка с улиц, вгрызшихся в настил палубы, повез генуэзцев, успевших подставить защиту. И человеческую плоть! Наконец-то и на галерии раздались крики боли. Одновременно с тем послышался и рев бросившихся на врага абордажников, сумевших все же перебраться на вражеское судно. Правда, их уцелело всего двое из первой волны. «Вперед, братцы, вперед!» В порыве боевого азарта я сам рванул к одной из веревок, увязанной к крюку и свисающей с борта галеры. Закинув повезу за спину, я схватился за нее и принялся успешно карабкаться наверх, не к месту подумав, что для полноты образа не хватает зажатого в зубах тесака. Между тем, схватка на борту галеры была сколь яростной и столь и короткой. Ведь на каждого освобожденного невольника пришлось как минимум трое стражей. Но все же северяне подарили нам время, чтобы дружинные, я в том числе, успели перебраться через планширь. «Бей!» Я едва успеваю рвануть чекан из-за пояса, одновременно с тем пригнувшись, буквально нырнув под размашистый удар налетевшего стража. Вражеская секира вспорола воздух над самой макушкой, заставив двигаться еще резвее. И, пружинисто распрямившись, я на развороте корпуса силой вгоняю боек чекана в спину Генуэста. Узкое лезвие кавалерийского топорика ожидаемо прорубило звенья вражеской кольчуги, бросив вскричавшего фрязя на фальшборд. Рванув топор на себя, разворачиваясь, бешено озираясь в поисках новых врагов, но вторая бордажная волна, состоящая из отборных дружинников, зачистила галеру. Лишь один уцелевший страж рванул к сходням, спасая свою жизнь. Но именно в этот миг луна показалась в разрыве облаков, и я ясно разглядел генуэзца по отблеску кольчуги. Действуя на инстинктах и рефлексах Федора, легонько так завожу правую руку за спину и тотчас рывком распрямляю ее, разжав пальцы на рукояти в последний миг. И Чекан, сделав в воздухе оборотов пять, врезается в спину ворога, бросив его тело на сходни. А затем, при свете показавшейся луны, я также смог разглядеть и открытые ворота Генуэзской Таны, ведущих к пристани, и толпу моряков с галер, уже рванувших к своим кораблям. «Да твою же ж! Дружинники, все на корабли! И в броне облачайтесь, и наши хватайте! Да быстрее, как можно быстрее!» Ох, какая каша заваривается! На второй фусте все еще звенят клинки и гремят яростные крики повольников. Струг Михаила шел следом за нами, и после ударившего на бата времени на зачистку корабля у моего ближника осталось совсем немного. Надеюсь, хотя бы сам он цел, как и прочие преданные ему дружинники. «Самострелы соберите и зарядите их скорее. Сейчас уже потребуется». Я рванул к сходням, рассчитывая сбитый из досок мостик в воду, но замер, разглядев на планшире правого борта, ближе к носу, одну из малых вертлюжных пушек. Точнее, бомбарду, если использовать терминологию XIV века. А рядом с ней, у самого фальшборта, и громоздкую объемную корзину. Забыв про трап, я рванул к пушечке, за считанные секунды пролетев по палубе десятка полтора метров. После чего принялся лихорадочно рыться в корзине. Вначале под руки попались небольшие каменные ядра. Затем отдельный деревянный футлер. В нем мешочки с сыпучим порошком, и там же пороховой рог. Отдельно у корзины стоят прибойник и фитильный пальник, сторчащий снизу иглой протравником. Так, ну, с ядрами понятно. В мешочках, скорее всего, мерные заряды пороха, картузы, рассчитанные на определенную дальность стрельбы каменного ядра. Знать бы еще какую! Протравником сквозь запальное отверстие протыкается пороховой мешок. Из рога внутрь его насыпается порох, чтобы после запалить и выстрелить. Это все понятно, но где же картич? Неужто ее нет? Зараза! Думай, Федя, думай! Ствол бомбарды прибойником, аналогом шомпола, только для пушки, можно забить, сколько нужно камней, или гвоздей там, или... Да только где их сейчас взять? Не подумал, не догадался заранее приготовить, дурак! ну что можно использовать вместо? Может, наконечники арбалетных болтов... Только ведь их надо очень много наломать. А это время, время... Болты, сами болты. Просто воткнуть в жерло пушки столько, сколько влезет. Протолкнуть прибойником к картузу. В конце концов, фальконеты ведь заряжали корабельные руки, специальные копья с примотанными к ним канатами или цепями. Такой вот рукой вначале проламывался борт вражеского судна, а затем его канатом притягивали к кораблю, инициировавшему абордаж. Значит, можно попробовать». «Болты от самострелов мне! Быстро! И кто-нибудь разведите огонь!» Основная масса дружинников замедлилась, выполняя мой приказ, и все еще облачаясь в броню наструги Но бездоспешные ратники, успевшие подняться на борт, уже перезаряжают арбалеты, грамотно укрывшись за довольно высоким фальшбортом, и догадались сбросить без меня. Впрочем, это если и задержат генуэзский экипаж, то ненадолго. Скорее уж не даст сходу заскочить на корабль. Один из дружинников рванулся ко мне, срезав два колчана с болтами с поясов павших стражей. В то время как сам я уже успел забить в ствол пушки картуз, прорезать его протравником и щедро насыпать пороха из рога на запальное отверстие, надеясь, что как можно больше огненного зелья проникнет внутрь. В запыхавшемся ротнике, с разбега рухнувшим на доски палубы подаль меня, ведь с берега уже полетели первые болты, свистящие над головой, Я узнал крепко сбитого десятника Ефима. «Спасибо, братец. Вы прячьтесь за бортами. Враг стреляет». Я коротко поблагодарил десятского голову, одновременно с тем опустошив колчан, и упредив об опасности густо полезших на галеру дружинников. На вскидку в колчане оказалось 14 болтов, пересчитывать некогда. При этом два болта в узкое жерло мелкокалиберной бомбарды не вместились. Остальные же я принялся спешно забивать прибойником в ствол орудия, при этом развернув фальконет на вертлюги поперек фальшборта и закрывшийся сим отстрел. Как чуил. Очередной вражеский болт звонко звякнул, врезавшись в железный ствол орудия. «Нужно запалить». Я пальник Ефиму, уже доставшему неизменное гниво. Однако, увидев фитильный шнур, десятник напряженно ответил. «Искра его не запалить, нормальный огонь нужен». «Огонь, говоришь». Я колебался всего секунду. В экстремальной ситуации мозг заработал куда лучше обычного, и счастливая догадка тотчас осенила мой разум. Схватив пороховницу, полый рог, я высыпал горсть его содержимого прямо на палубу и, приложив фитиль пальника к пороху, требовательно приказал «Пали!». Раздался один удар кремня кресала, второй, и тут-то высеченная гнивом искра попала на порох, разом его воспламенив. Яркая вспышка, мы с Ефимом рефлекторно дернулись назад, больно ослепила глаза, в нос ударил запах горелого, но главное, на пальнике зашипел фитиль. «Подержи-ка!» Я передал пальник десятнику, а сам принялся разворачивать пушку в сторону приближающихся генуэзцев. Пожалуй, самое важное в профессии артиллериста — это правильно навести пушку, чтобы попасть по цели. Особенно это важно для средневекового артиллериста. «А уж когда нет времени рассчитывать углы, и ты впервые стреляешь из настоящей бомбарды!» Но до фрязей, бегущих к причалу он дружной толпой, осталось немногим более тридцати шагов. Бегут они прямо на нас, под прямой, фронтальный выстрел фальконета. Я направил стол пушки так, чтобы над верхней плоскостью ее виднелись лишь головы генуэзских морпехов. После чего схватил пальник и, заранее зажмурив глаза, прижал тлеющий фитиль к запальному отверстию. А, -а, а заорали все. Мы с Ефимом, потому как выстрел оглушил нас обоих, очень больно ударив по барабанным перепонкам. От неожиданности заорали испуганные дружинники, ослепленные яркой вспышкой, и для верности попадавшие на палубу. Заорали генуэзцы, в сторону которых с огромной скоростью вылетели дюжина болтов, подсвечивая в темноте горящим оперением, словно трассерами. И все эти трассеры устремились в самую гущу вражеских моряков. «Совершенно точно не ожидавших, что неизвестный враг сумеет воспользоваться их бомбардой. Я не удивлюсь, что при выстреле из пушки болты получили такое ускорение, что на коротке способны прошить и щиты, и человеческие тела насквозь, буквально не замечая брони. «Не пугайтесь, братцы, это я из тюфяка по фрезинам пальнул. Давайте к нам, на нос, нужно уже по борогу из самострелов бить». Я первым пришел в себя после выстрела». И тотчас принялся отдавать приказы уверенным голосом, как ни в чем не бывало. Ну, пушка, ну, пальнула. Ярко, словно молния, и вблизи так же громко, как удар грома. Однако про поход Боброк-Волынского на Булгар, где русичи впервые столкнулись с огнестрельным оружием и взяли тифики-тифенги в качестве трофеев, мои дружинники слышали. Так что два плюс два сложилось в их головах довольно быстро. И ратники с самострелами и с улицами поспешили на нос галеры, держа перед собой щиты, потому как обстрел генуэзских арбалетчиков не стихает, а только усиливается. Но в то же время морпехи фрезей остановили атаку и спешно попятились назад. Я не сразу понял, почему. Ведь логичнее всего было добежать до галеры, пока я перезаряжаю пушку. Но потом осознал, что моряки из команды вообще-то в курсе, что орудий вдоль бортов целых три. И хотя удобнее всего использовать бомбарду, что находится ближе к носу, все же из второго фальконета при желании можно зацепить тех, кто приблизится к причалу. Кроме того, судя по наличию лишь каменных ядер в выстрелах, противник не знаком с действием картечи, и уж подавно не встречал в ее роли арбалетные болты. В только начинающемся сражении наступила короткая пауза, кое я и воспользовался, спешно заряжая бомбарду во второй раз. Подоспевшие друженики сосредоточились на носу, прижавшись к палубе. Ведь густые часто бьют залпы десятков генуэзских арбалетчиков, организовано разряжающих самострелы друг за другом. Обросив случайный взгляд в сторону крепости, я увидел, что из открытых ворот Тан и нестройной толпой выбегают и ополченцы, и стрелки гарнизона, решившись поддержать своих в бою за фуста Или же их послали на помощь экипажам владельцев судов, местные нобели, Это не столь важно. Я уже закусил губу, представив, как несколько сотен фрязей волнами перехлёстывают через борта галеры. Галеры, что мы не сможем даже увести от причала. Представил, как генуэзцы одного за другим срубают моих дружинников в яростно рукопашной. Но именно в этот миг, с дальнего конца пристани, вдруг раздался бешеный рёв ушкульников. «Сарынь на кичку, бей!»